Глава 18 Затевалось нечто значительное. Назревало, как зреет буря, в ее преддверии воздух пахнет грозой. В башне царило нервное возбуждение. Никто не хотел бури, но все уже извели в ее ожидании. Коул понимал немногое. Готовилось какое-то событие, в нем должны были принять участие важные маги, которые понемногу съезжались в башню изо всех отдаленных мест. Все обращались к ним первы чародеи. И Коул недоумевал, как это столько людей сразу могут быть первыми. Разве не должно быть второго чародея, третьего чародея и так далее. Однако, хотя эти магии были важными и особыми, они боялись храмовников. Когда им случалось заспорить, они непременно понижали голос. Потому что храмовники все это время были неподалеку. И следили за ними, не сводили с них глаз. Сложив руки на груди, они смотрели на магов и грозно хмурились, подобно стрепухе при виде мыши. И пусть эти маги щеголяли в изысканных черных мантиях, все равно они оставались узниками. Иногда Коул замечал Большеносова. Он не знал, откуда этот человек добыл новые латы. Но они были начищены до блеска. И еще он носил теперь алый плащ, такой же, как у Евангелины. Большеносову нравилось пугать магов. Он кружил вокруг них, притворяясь, будто подслушивает их разговоры. И маги постепенно замолкли вовсе. большенос им не нравился Коул не мог их в этом упрекнуть. Большеносы ему самому не нравился Странное дело. Раньше Коул мог бы смело утверждать, что во всем мире для него нет никого и ничего страшнее храмовников. И что же нынче? Он смело подходил к ним вплотную. Стоял прямо перед ними, смотрел им в глаза и знал, что они ничего не видят. Глядят сквозь него точно в пустоту. «Я вас вижу», – хотелось ему сказать. «Я теперь знаю, какие вы на самом деле». Рис ничем не мог ему помочь. Риса держали в заперти в его комнате. Коул подумывал навестить друга, но что бы сказал на это сам Рис. Коул и так принес ему порядочно обед. «Уж лучше держаться подальше». Может, хоть так он немного облегчит учесть Триса. Евангелина тоже не могла помочь колу, Она была такая красивая и добрая, что у колы щемило сердце. Когда она пообещала отвезти его к храмовникам, он испугался, но у него появилась надежда. Евангелина казалась сильной. Да и кто мог лучше её знать храмовников? Но теперь её отправили в яму и заставили делать то, что не пристало рыцарю-капитану. Так утверждали другие храмовники. Они сплетничали про Евангелину, говорили о ней гадости, которые приводили Коула в ярость. И старуха тоже ничем не могла ему помочь. Он видел, как она входит зад-вперед, иногда направляется в комнату Риса. За ней постоянно следили, и она это знала. Может быть, ей было известно даже, что Коул следит за ней. Но она притворялась, будто ничего не замечает. Коул подозревал, что старуха с самого начала умела видеть его. Просто для нее это было неважно поскольку он не имел никакого отношения к ее замыслам. Рыжая, Рис называл ее Адриан, не стала помогать Колу даже если бы могла. Её, как и Риса, держали в заперти, но это ничего не меняло. Были другие маги, которые пробирались к ее дверям, чтобы доставить послания, и даже сама она пару раз изловчалась выбраться наружу. Забавно было наблюдать, на какие ухищрения пускались Адриан и ее друзья, чтобы обмануть стражников. У Адриан замыслов было не меньше, чем у старухи. кол мог бы прослушать и все про них разузнать, но ему не хотелось. Что бы там ни замышляла Адриан, ему это ничем не могло помочь. Никто из них не помог Коулу. Зато Коул мог и помочь. На обратном пути в город он прислушивался к разговорам спутников. Они были правы насчет хромовников. С этим придется нелегко. Раньше кол читал в их глазах угрозу, теперь страх. Безмерных страх способны выжечь все на своем пути. Еще недавно храмовники были демонами, населявшими этот замкнутый мир и все, на что его хватало прятаться в темноте. Но может быть хватит скрываться? В конце концов его не заперли в комнате, не загнали в яму. За ним никто не следит, он волен действовать как пожелает. Коул осторожно пробирался по темному коридору. Остро до мельчайших деталей осознавая все, что его окружало. В башне давно все спали. Или пытались уснуть. Собрание, которого все так ждут, состоится завтра утром. И всеобщее напряжение достигло такого накала, что Коул ощущал его всем своим существом. Одно неверное движение, и за поворотом он наткнется на стражника. Тогда все будет кончено. Перед дверью, которой крался Коул, Зевал толстый хромовник. Голова его то и дело опускалась на грудь, но тут же он резко вскидывался. Если бы стражник просто клевал носом, все оказалось бы гораздо проще. Но Коулу не повезло. Стражнику не давал уснуть страх, боязнь человека в черных доспехах. Вспомнив того, Коул содрогнулся. Он словно выкован из стали, заточенный до смертельной остроты. Когда Коул таился в спальне Евангелине, этот человек почуял его. Было в нём нечто, отличавшее его от других храмовников. А что именно, Коул не мог определить. Да и не хотел. Медленно, с отчаянно бьющимся сердцем, он подошёл к стражнику. Фарамон говорил, то, что Коула все забывают, происходит не случайно. На них воздействует некая сила, которой обладает Коул. И если это так, быть может, он сумеет воспользоваться ею сознательно. «Ты не видишь меня...» «Ты не заметишь того, что я сделаю». Прямо глядя в глаза стражника, Коул сосредоточился и призвал нечто. Он ощущал его присутствие. Оно таилось в самой глубине его существа, в непроглядной тьме, куда он никогда не осмеливался заглянуть. Стараясь не поддаваться страху, перед этой таинственной силой Коул велел ей пробудиться. И, протянув руку, со всеми предосторожностями снял с пояса храмовника ключи. При этом он ни на долю секунды не отрывал взгляда от глаз стражника. Ключи тихо звякнули, и Коул застыл. Обошлось. Воин не шелохнулся, даже не моргнул. «Получилось! Я заставил его не увидеть меня!» Опьяняющее чувство. Коул все так же осторожно попятился, прижимая к груди связку ключей. Дойдя до самой двери, он оглянулся и окинул стражника пристальным взглядом. Тот по-прежнему не шевелился. Коул закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Темная сила, которую он призвал, неумолимо поднималась все выше. Коул попытался усилием воли остановить ее. загнать в логово. Но тьма не повиновалась. Она просачивалась во все поры его существа, стремясь поглотить, растворить себе, чтобы он не исставил. «Нет, я тебе не поддамся. колул стиснул зубы мерно дыша, медленно и мучительно тянулось мгновение за мгновением, и наконец ему стало легче. Казалось глубокие тени, заполнявшие коридор, удлинились словно бы потянулись к колу. Но он постарался не обращать на них внимания. Он настоящий. Он стоит здесь у входа и готов действовать. Коул отпер дверь. Едва слышный щелчок раздался, когда он повернул ключ в замке. Неявный шорох, когда взялся за дверную ручку. Стражник стоял в каких-то двух шагах. Но Коул даже не оглянулся в его сторону и проворно скользнул внутрь. В крохотной спальне было темно. В зарешочном окошке видны были лишь клочок ночного неба да мелкий снежок. Первый в этом году. Одинокая свеча на столе почти догорела. Оплыла лужицей воска. В ее скудном свете тьма, подступавшая со всех сторон, казалась еще траурнее. Эта комната была скрепом. Или дожидалась того, чтобы им встать. «Кто… кто здесь?» – прозвучал из темноты дрожащий голос. Коул едва мог различить силуэты того, кто лежал на узкой койке. Впрочем, ему это и не требовалось. Он и так знал, кто перед ним. «Это я, Коул!» Фарамон скочил изумленно, глядя на него. Судя по виду, он не спал несколько дней, а может быть и не одну неделю. Осунувшийся, бледный, с темными кругами под глазами, изнуренный почти до полного истощения сил. Когда-то эльфа с белоснежно-седыми волосами и прозрачными голубыми глазами можно было бы даже назвать красавцем, но теперь он был просто очень стар. «Я тебя вижу», — потрясенно прошептал Фарамонт. «И помню, кто ты такой». «Почему? Что изменилось?» Коул подошел к эльфу и присел на край койки. Фарамон взглянул на кинжал, и глаза его округлились от страха. «Ты видишь и помнишь меня, потому что хочешь умереть», – молвил Коул. Эльф громко, судорожно сглотнул, но не отвел взгляда. Не спросил, откуда Коулу это может быть известно, и не сказал, что он ошибается. «Завтра утром меня сделают усмиренным», – сдавленно прошептал он. «Больше всего на свете я хочу умереть». Коул печально кивнул, но ничего не сказал. Он упорно смотрел на пляшущий огонек свечи, и некоторое время они сидели молча. Коулу казалось, что быть усмиренным не столь уж плохо. Он так долго страшился тьмы, что, наверное, испытал бы облегчение, будь с делом поконченным. Стать ничем страшно лишь до тех пор, пока не станешь ничем. Так же, как умирать страшно, пока не умрешь. «Я могу вывести тебя отсюда», — сказал он слух. «За этим я и пришел». «Вывести?» «Как?» «Так же, как вошел сюда». Коул помолчал, тщательно обдумывая мысль. «Мне кажется, если ты будешь со мной, я сумею заставить храмовников не замечать и тебя». Мы выйдем вместе, и они больше никогда не смогут причинить тебе вред. Что, если это не сработает? Тогда ты умрёшь. Фарамон был ошеломлён. Словно мысль о побеге никогда не приходила ему в голову. Он встал, забегал по комнате, возбуждаясь всё сильнее, но вдруг остановился. Угрюмо глядя на окно, за которым сыпал снег. «И куда же ты меня уведёшь?» спросил он. «А куда ты хочешь пойти?» «Я не знаю даже, куда бы мог пойти». Коул ничего не мог предложить. Мир за стенами башни был ему совершенно неведом. То немногое, что он увидел за время путешествия в крепость, наводило на мысль, что мир этот холоден и страшен. Люди, живущие в нем, обращают друг на друга даже меньше внимания, чем на него, Коула. «Где угодно будет лучше, чем здесь. Разве нет?» Варамон подошел к окну, легонько провел пальцами по решетке. Железные прутья уже покрыл тонкий слой изморози. «Зимы в Адаманте ужасны», — проговорил он. «Пустыня промерзает насквозь. А песок, ветер дует с такой силой, что тот, кажется, сдирает плоть с костей. Люди в крепости начинают готовиться к зиме задолго, и все равно каждый год кто-нибудь погибает». Охотники, застегнутые бурей. Заезжие торговцы, не знающие здешних мест. Неразумные дети. Коул не знал, зачем эльф рассказывает ему об этом. Но все равно слушал. Странно. Очень странно. Прежде всякий раз, когда он отыскивал одинокого и отчаявшегося человека, его подгоняла к цели нестерпимая жажда. Он нуждался в своих жертвах точно так же, как они нуждались в нем. Времени на разговоры не оставалось, потому что ему нужно было увидеть в их глазах узнавание. Тот предсмертный миг, в который они даровали ему возможность снова стать настоящим. Что же он чувствует сейчас? Тьма, которую он сам же высвободил, ворочается в нем. Расползается ордой алчных насекомых. Но той самой нестерпимой жажды нет. Коул провел большим пальцем вдоль лезвия кинжала. Острый. Подарить Фарамонду такую свободу будет проще простого. Если он не нуждается в этой смерти, можно ли считать ее милосердным поступком, а не хладнокровным убийством? «В день, когда выпадет первый снег», — продолжил Фарамонт, — «обязательно устраивается праздник. Мне это казалось странным. Зима смертельно опасна, что тут праздновать?» Однако местные жители неизменно надевают венки и учиняют обильные першинства с плясками. «Меня тоже всякий раз приглашают на пир и зовут танцевать, хотя и знают, что я откажусь. Я просто наблюдаю за ними и недоумеваю. К чему всё это?» Голос его прервался. Смолкнув, он повернулся к Оулу, и тот увидел, что эльф плачет. «Этой ночью в Адаманти не будет никакого праздника. Ты не хочешь бежать?» Я не хочу бежать. Я хочу, чтобы ты убил меня. Последний конклав, на котором присутствовал Рис, произвел на него неизгладимое впечатление. Коллегия мага в Кумберленде занимала дворец. Когда-то он принадлежал одной неварианской герцогине, а потом был подарен церкви, по слухам из-за того, что у дочери герцогини обнаружился магический дар. Герцогиня желала, чтобы ее дочь жила в привычной роскоши, а не в какой-нибудь мрачной башне в сотни миль от родного дома. Рис охотно верил этим слухам. Если Белый Шпиль поражал воображение своим подавляющим величием, то коллегия магов непомерной роскошью интерьера. Мраморные колонны, красочно расписанные фрески, вазы, залоченный узоры из виноградных лоз на стенах. Особый интерес представлял собой входной зал — Там стояли изготовленные из песчаника бюсты всех верховных чародеев, которые занимали эту должность за последние шесть сотен лет. Весь дворец блистал золотом. Казалось невероятным, чтобы магам предоставили для собраний это средоточие роскоши. И тем не менее, так оно и было. Красная аудитория, названная так из-за куполообразного потолка, отделанного красным деревом, без труда вмещала две сотни человек. Первые чародеи, главы братств, старшие чародеи, даже любопытствующие ученики. Они спорили, похвалялись, разбивались на группы и произносили речи. Некоторые приходили просто понаблюдать за собранием. Маги почетного возраста, поглазеть на восторженных новичков. Рис тогда долго бродил в нестроенном шуме множества голосов и безуспешно гадал. Какова повестка дня, пока не сообразил, что ее попросту нет. Всякая попытка укрепить порядок на собрании отметалась ради свободного общения. В итоге собрание почти ничего не успело решить. И, судя по высказываниям чародеев, такое было в порядке вещей. Впрочем, никого это обстоятельство не огорчало. Участие в конклаве придавало магам ощущение, что они являются частью чего-то большего, нежели их собственный круг. И могут, если будет на то их воля, выступить как единое целое. Нынешний конклав, если его вообще можно было так назвать, проходил в совсем иной обстановке. Громадный зал белого шпиля был чересчур велик для собравшихся. 15 первых чародеев, не считая тех четверых, которые не успели прибыть вовремя, и верховная чародейка. Помимо них в зале находились только сам Рис, Адриан и Вин. Хромовники, выстроившиеся вдоль стен, пожирая недобрым взглядом магов, превосходили их числом более чем вдвое. Это унижало, и всем участникам конклава явно было не по себе. Рис держался особняком, чувствуя себя посторонним в тесном кружке первых чародеев. В отличие от Адриан, которая с первой минуты ни на шаг не отходил от Верховной Чародейки, разговоров никто не вел, все ждали, когда приведут Фарамонда. И одно это было поводом для всеобщего напряжения. Вин уже рассказала о том, какая участь его ожидает. И первых чародеев это известие отнюдь не порадовало. Рис не знал, что произойдет, когда в зал войдет эльф во второй раз ставшего смиренным. По всей вероятности, ничего хорошего. Верховная чародейка Феона была эльфийкой. Черноволосая, с сидеющими прядями на висках и почти такая же миниатюрная, как Адриан. Рядом с рослыми магами эти две женщины смотрелись бы даже забавно. Если бы не излучали столь мощную энергию, что казалось на голову выше всех прочих. Фиона бросала на храмовников уничтожающие взгляды. И остальные маги, судя по всему, разделяли ее чувства. Стоя поодаль, Рис наблюдал за этой сценой, и тут к нему подошла Евангелина. Ее доспехи были недавно начищены до блеска. Но Рис заметил, что она не надела алый плащ. Без него храмовница выглядела не так внушительно. Рис, впрочем, никогда не считал её внушительной. Однако привык видеть в ней человека, облечённого властью. Если Евангелина сейчас стремилась приуменьшить это впечатление, что ж, из всех хромовников в зале она была единственной, кому такое пришло в голову. «Ты держишься особняком», — заметила она. Рис ухмыльнулся. «Потому что я не такой, как всем «Да неужели? Разве ты не знала? Я маг, которого подозревают в убийстве». Моё опасное обаяние так подействовало на дам, что они едва не лишились чувств, а потому попросили меня постоять в сторонке. Евангелина рассмеялась и тут же бросила на него сергитый взгляд, упрекая за то, что вызвал этот неуместный смех, хотя скрыть веселье ей всё равно не удалось. Уверена, что они так не считают. Рис пожал плечами. «Возможно. Как бы то ни было, я не первый чародей. А Адриан тоже, но это её, похоже, не останавливает». А Адриан так жмётся к верховной чародеке, что вполне может сойти за предмет туалета. Поясок, к примеру, или надушенную перчатку. Евангелина улыбнулась и вслед за рисом посмотрела на стоявшую посреди зала Адриан. Та ощутила их внимание. И когда её взгляд скрестился со взглядом Евангелины, улыбка храмовницы тотчас погасла. «Что-то они не спешат открывать конклав», – заметила она. Ждут фарамонда «Вот оно что». «Ты не знаешь, когда он появится? Сколько времени занимает ритуал усмирения?» Евангелина окинула взглядом шеренгу храмовников, и глаза ее сверкнули гневом. «Ритуал уже должен был закончиться. Я спрашивала, но мне лишь изволили сообщить, что фарамон прибудет в свое время». При этих словах Рис скинул брови, и Евангелина невесело усмехнулась. «Меня сейчас не особо жалуют в Ордене. Из-за меня...» «Прости, что причинил тебе столько неприятностей». Евангелина не ожидала услышать от него извинения. «Дело не в тебе, Рис», — возразила она. «Я говорила, что постараюсь помочь колу Я сказала тебе, что вижу в этом свой долг храмовника, и это не пустые слова. Если Орден не желает идти на уступки, твоей вины в этом нет». Евангелина не забыла Коула. Пускай на мгновение она запнулась... Но Рис видел, как она силится удержать в памяти это имя. Ее старания глубоко тронули его. Некоторое время оба молчали, не испытывая нужды в словах. Просто стояли и смотрели на магов, бесцельно переменавшихся посреди зала. «Я должен тебе кое-что сказать», — наконец заговорил Рис. «Евангелина, я восхищаюсь тобой». Мое мнение храмовников всегда было нелестным. Но ты ухитрилась опровергнуть его по всем статьям. Если бы только было больше храмовников, похожих на тебя. Евангелина чуть порозовела, но ловко скрыла смущение, приняв непринужденный вид. В ордене пренебрегают идеалами в угоду насущной необходимости. Там попросту нет места состраданию или милосердию. А те, кто все же испытывает эти чувства... Она на мгновение запнулась, затем пожала плечами. Таких Орден рано или поздно изгоняет для наглядного урока, всем прочим. Таким, как мы, например. Очень может быть. Рис ухмыльнулся. Это лишь прибавляет тебе привлекательности. Евангелина глянула на него с подозрением. Пытаясь понять, смеется он или говорит серьезно. Был большой соблазн отшутиться, сделав вид, что он лишь дразнит ее, но Рис вдруг обнаружил, что не сможет так поступить. Он встретил взгляд Евангелины, и в этот миг словно искра проскочила между ними. Невидимая, но оттого не менее подлинная. «С меня хватит!» Донесся громкий голос из середины зала. Чары рассеялись. Евангелина, вспыхнув, отвела глаза. Ирис испытал острое чувство потери. Он так мало успел сказать и произнес совсем не то, что хотел. Возглас, нарушивший всеобщее оцепенение, принадлежал Верховной Чародейке, которая стучала посохом по полу, требуя внимания первых чародеев. Посох полыхал ярким светом, отчего ее белые одежды еще резче выделялись на фоне их черных мантий. Храмовники яростно зашептались, и несколько человек направились к выходу из зала. «Мы не станем ждать!» – объявила Фиона все мы в сборе и всем хорошо известно о чем пойдет разговор нам нет нужды в том чтобы очередной усмиренный наглядно показал как оскорбительно относится к нам хромовники да помолчи ты испуганно прошипел один из первых чародеев антивиц черная заплетенная в косички бородой нет я не буду молчать сжимая в руке полыхающий посох Фиона окинула горящим взглядом сгрудившихся вокруг нее магов. «Нам впервые за весь этот год позволили собраться вместе. Я не намерена упускать этот шанс!» Она сделала эффектный вдох. «Я вношу предложение об отделении круга магов от церкви!» По залу пронесся потрясенный вздох. Вновь кое-кто из храмовников устремился к выходу. Только на сей раз их было больше. И они мчались так, что за ними кто-то гнался. Рис почувствовал, что надвигается нечто страшное. Самый воздух в зале был напоен гневом. И взрыв казался неминуемым. Евангелина уже бежала к центру, и он бросился следом. «Мы собрались, чтобы обсудить открытие Фарамонда!» – услышал он твердый голос Вин. «И все! Если ты сорвешь этот конклав, нового шанса не будет!» Феона презрительно фыркнула. «Это не конклав, а нелепая шутка! Мы можем хоть горло сорвать, споря о том, нужен ли ритуал усмирения. Но неужели ты думаешь, что храмовникам хоть на минуту придет в голову внять нашему мнению?» «Но верховная жрица...» «Да пошла она в задницу!» Все уставились на нее, потрясенные таким святотатством. Фиона вздохнула и взволнованно потерла лоб. «Я уверена, что верховная жрица – замечательный человек!» Продолжала она уже более мирно. Такой же была Эльтина, владыка церкви в кирквали Она всем сердцем стремилась осчастливить всех. И к чему это привело? Проблемы как были, так и остались. И в итоге ее убило собственное бездействие. Вин нахмурилась. Эльтину убил безумец-одиночка. «Я не оправдываю поступок Андреса», сказала Фиона. «Я понимаю, почему он так поступил». «Я же предлагаю не взрывать белый шпиль, а перейти от слов к делу!» «Да неужели? И чем, по-твоему, ответят хромовники? «Мы не несем ответа за их поступки!» «Только за свои собственные!» Фиона обвела взглядом первых чародеев. «Все вы знаете, кто я такая! Я пришла в круг из серых стражей, потому что поняла, бездействовать больше нельзя!» «Будучи серым стражем, быстро учишься выжидать подходящие моменты не упускать его. Сейчас он настал!» «И что, по-твоему, мы должны сделать? Дать бой храмовникам, когда они захотят нас арестовать?» Винн стала перед Верховной Чародейкой. Умоляющий простерла руки к остальным магам. «Открытие Фарамонда дало нам надежду на перемены. Теперь, когда доказано, что ритуал усмирения не безупречен...» Верховная жрица получила желанное основание реформировать круг. «И мы дождемся реформ, обещаю вам!» «То же самое ты говорила на прошлом, Конклаве!» – проговорила Фиона. Рису показалось, что ее слова прозвучали отнюдь не резко. Скорее, в них была безмерная усталость. «И к чему это привело, Вин?» «Мы понимаем твои чувства, но не церкви решать, когда исправить вопиющую несправедливость!» «Значит, либертарианцы хотят принять это решение за нас?» Воскликнул один из первых чаразеев. Грузный лысый человек с андерфельским акцентом. Макс бородой, заплетенный в косички нахмурился. «Я все же не понимаю, действительно ли Фарамонт открыл нечто важное? Или это буря в стакане воды?» «Он сумел исцелить себя!» Умешал Исиадриан. «А теперь хромовники снова сделали его усмиренным!» «О чем это говорит?» «Им нет дела ни до наших познаний, ни до изъянов ритуала усмирения. Храмовникам нужно только одно – сохранить власть над нами!» Первые чародеи скорбно закивали, соглашаясь с ее словами. Лицо Вин потемнело. По всей вероятности, она почувствовала то же, что и рис. Конклав неотвратимо склонялся на сторону Верховной Чародейки. Даже те, кто по его ожиданиям должен был вступить в поддержку Вин, хранили упорное молчание». Первый чародей Эдмонд, к примеру, как ивин был эквитарианцем, но сейчас лишь хмурился, поглаживая длинную бороду. Рис заметил, что Евангелина беспокойно наблюдает за тем, как хромовники все активнее покидают зал. Лишь около десятка их осталось стоять у выхода. Зловещий поглядывая на магов, снаружи из коридоров доносился нестроенный тяжелый топот. «Я понимаю, что мое мнение вас вряд ли интересует», Обратилась Евангелина к магам. «Но что бы вы там ни задумали, советую не мешкать. Конклав всегда существовал для того, чтобы маги сами решали, как им поступать». Подчеркнуто ровным тоном проговорила она. «Так что решайте». Все молчали. винка казалось, задумалась, но Рис подозревал, что она уже высказала все, что могла. Как и Верховная Чародейка. Каждый здесь уже знал, что думают другие, и прекрасно понимал, что им предстоит сделать. Просто никому не хотелось шагнуть в пропасть первым. «Можно мне сказать?» Негромко спросил Рис. Удивительно, но все тотчас же обернулись к нему. Даже первая чародейка. Я, конечно, не первый чародей. «Мы знаем, кто ты такой, Рис!» Перебил лысый маг. «Вин много рассказывал о тебе. Будучи либертарианцем, ты тем не менее всегда придерживался умеренных взглядов. Мы выслушаем тебя, говори!» Рис нервно облизал губы. «Верховная чародейка права». Молвил он. «Вы получили шанс собраться, и другого уже не будет». Чем бы ни закончилось голосование, лорд-искатель посчитает его изменой. Так что остается один единственный вопрос. Он встретился взглядом с Адриан и, казалось, прочел ее мысли. «Ну уже говори, убеди их!» «Что вы предложите кругу?» «Сохранять худой мир и надеяться на Верховную Жрицу...» «Или принять бой». Снаружи донесся оглушительный лес к железу. К залу спешили хромовники Судя по грохоту, все, сколько их было в башне. По глазам мага Фрис видел, что его поняли. Жребий брошен, и обратного пути нет. «Объявляю голосование!» Торопливо проговорила верховная чародейка. «Кто за?» Поздно. Все обернулись к ходу. В зал тяжело ворвался лорд Искателя. А вслед за ним хлынули хромовники, все с мечами наголо. Рядом с лорд Искателем шагали трое в таких же, как у него, черных доспехах. «Тоже Искатели», – понял Рис. Громоподобная поступь их казалась шествием самой смерти. Хромовники Искатели рассыпались по залу, в одно мгновение окружив магов, а лорд искательно направился прямо к ним. Холодная ярость, написанная на его лице, яснее слов говорила, зачем он явился. «Конклав распущен!» Объявил он. «Вам, как малым детям, нельзя доверять! Так и норовите слушаться! Я не потерплю измены в этих стенах!» и Верховная чародейка Феона выступила вперед, словно пытаясь заслонить собой других. Рядом с рослым лордом-искателем эльфийка выглядела совсем крохотной. Ее усилия могли бы показаться смехотворными, если бы от нее не веяло неимоверной силой. В руке ее слепительно полыхал посох, будто вторивший гневу. «Измены здесь нет! Верховная жрица дозволила нам провести конклав, и ты не имеешь права указывать, как его проводить!» «Верховная жрица дура!» прорычал лорд Искатель. «И вы все глупцы! Во-первых, потому что думаете, будто вам позволено поступать по-своему, и потому что слушаете убийцу!» Рис не сразу осознал, что речь идет о нем. «Усмиренный фарамонт», — продолжал лорд искателя «Сегодня утром был найден в своей спальне мертвой. Его закололи кинжалом». «Я взял на себя смелость обыскать покоя чародея Риса и нашел вот это». С этими словами он бросил на пол нож с черной рукоятью. На лезвие явственно виднели следы крови. Нож не принадлежал Рису и был совершенно не похож на кинжал Коула. Рис видел его впервые в жизни. «Но это не мой нож», – пробормотал он. «Да что ты еще можешь сказать?» «Это правда!» – Евангелина шагнула вперед. «Милорд, я уже объяснила тебе, кто виновен в убийствах. Если бы ты меня слушал...» «Я и выслушал. А теперь у меня есть доказательства, что ты ошибалась». «Но возможно и другое объяснение...» Не отступала она. «Рису могли подбросить этот нож. Кто-то хочет...» «Молчать!» Гаркнул лорд Искателя. «Не ухудшай своего положения, глупая девчонка! Мы имеем дело с магом крови». «Если он не повлиял на твой разум, то значит, тебе заморочила голову твоя нелепая любовь к магам!» Он подал знак храмовникам. «Взять чародея Риса под стражу!» «Нет!» Вин схватила Риса за руку, рывком оттащила. «Это безумие! Клянусь, верховная жрица об этом узнает!» Рис был совершенно сбит с толку. Он знал, что лорд-искатель взъелся на него, но чтобы дойти до такого... Между тем, храмовники с мечами наготове уже приближались к нему. Маги в ответ угрожающе взмахнули посохами. И зал наполнился искрящимися токами магической энергии. Чародеи преградили путь храмовникам. Назревало сражение. Лорд Искателе бровью не повел. «Мне больше нет дела до того, что подумает Верховная Жрица», — объявил он. Рано или поздно ее идеи вергнут эту страну в непоправимый хаос. У вас есть выбор. Либо вы подчинитесь и вернетесь свои башни живыми и невредимыми, либо с вами обойдутся как с смятежниками, каковыми вы собственное и являетесь. Нет, это у вас есть выбор, — угрожающий процедила Верховная Чародейка. Не мешайте нам проводить законно созванный конклав, — «Дайте нам самим спокойно и здраво расследовать обвинения против чародея Риса, иначе пинайте на себя!» «Угрозы?» Лорд Искатель выразительно вскинул бровь, и взгляд его остановился на Евангелине. «А ты? Примешь сторону этих изменников или вместе с нами обратишься против безумия?» Евангелина стиснула зубы и обнажила меч. «Здесь только один безумец. Человек, который не желает признать, что творит зло». «Быть посему...» Лорд Искатель взмахнул рукой, и храмовники атаковали. Хотя маги были готовы к бою, их застигла врасплох волна разрушительной силы, сорвавшаяся с мечей. Сила храмовников призвана уничтожать заклинания магов. А в таком бою это решало всё. Удары мечей обрушились на магические щиты, сокрушая их, рассыпая по всему залу снопы сверкающих искр. Магов это не остановило. Верховная чародейка с яростным криком обрушила на ближайших к ней храмовников слепящий шар энергии. Кое-кто успел прикрыться щитом, но это не помогло, когда взрыв шара разметал их по полу. Стены зала содрогнулись от удара взрывной волны. Храмовники бросились к рису. Чародейка, стоявшая рядом с ним, в испуге вскинула руки. «Я сдаюсь!» – закричала она. То ли храмовники не расслышали ее за немыслимым шумом. То решили, что она готовится ударить заклинанием. Этого Рис так и никогда и не узнал. Хромовник, бежавший, первым ударил женщину мечом. По его изумленному лицу было видно, что он и сам такого не ожидал. В ужасе смотрел он, как чародейка опустила голову и с бессмысленным любопытством возрилась на меч, пронзивший ее грудь. Открыла рот, собираясь что-то сказать, и оттуда хлынула струя крови. Женщина беззвучно соскользнула с меча и села на пол. На груди ее расплывалось кровавое пятно. Зал взревел. Страшный крик вырвался у магов, видевших эту смерть. И теперь они уже не просто оборонялись, они убивали. Рис услышал, как Адриан в выступленной ярости пронзительно закричала, после чего на храмовников обрушился смертоносный огненный дождь. Заметались предсмертные вопли сгоравших заживо людей. В одно мгновение в зале воцарился хаос. И посредине, там, где стояли маги, клубился дым и яростно хлистали воздух, призванный магией молнии. Хромовники атаковали уже без разбора, стремясь разрубить всякого, до кого могли дотянуться. Во всеобщем смятении невозможно было понять, что происходит. Рис едва успел увернуться, когда с потолка рухнул прямо ему на голову увесистый кусок каменной кладки. Затем из завесы весы дыма вынырнул еще один хромовник и, воинственно закричав, взмахнул мечом. Скинув посох, Рис ударил его накопленной силой, и человек отлетел назад в сумятицу сражения. Обернувшись, Рис увидел, что Вин обхватила руками убитую женщину. Отчаянно взывая к духам целителям, она пыталась залечить страшную рану. Но поток магии, вливавшийся в окровавленную плоть, оставался бессилен. Женщина была безнадежно мертва. Охваченная ужасом, Вин мотала головой, и слезы текли по ее лицу. «Так не должно было быть! Не должно!» Твердила она. Рис попытался оторвать Вин от покойницы. Но она сопротивлялась. Тогда он схватил ее за плечи и рывком поднял на ноги. Повернул лицом к себе. Вин смотрела на него широко раскрытыми невидящими глазами, явно не понимая, чего он от нее хочет. «Нам надо выбираться отсюда!» – прокричал он. Из дымной завесы вдруг возникла Евангелина. Меч ее был обогрен кровью. А мрачное ожесточение на лице яснее слов говорило, как ненавистно ей происходящее. Увидев Риса и Вина, набросилась к ним. «К воротам!» Крикнула она, скривившись, когда стены зала сотряс очередной взрыв. «Они заперты, но ты сможешь их выбить!» Схватив Риса за руку, Евангелина потащила его за собой. А он увлек следом Вин. Втроем они пробивались через охваченные сражением зала. Повсюду метались духи, беспорядочно бросаясь на храмовников, которым нечем было защищаться от этих атак. Магия, исхлиставшая зала... «Разорвала завесу». И Рис, осознав это, похолодел. «Долго ли еще ждать, пока кто-нибудь из магов не справится с гневом и не позволит демону завладеть собой? Тогда битва станет неизмеримо страшнее». «И куда это вы направились?» Страх тисками жал сердце Риса. Перед ними стоял лорд-искатель. Небрежно сжимавший в руке обсидиановый клинок. Хао, старивший в зале, не беспокоил Ламберта. Холодные серые глаза были неотрывно устремлены только на беглецов. «Уйди с дороги, Ламберт!» – процедила Евангелина. «Никто из вас не покинет этого зала!» – ледяным тоном ответил тот. «Никто!» За спиной у него возникло с десяток храмовников, и к ним уже спешили другие. Маги были рассеяны, иные в отчаянии пытались бежать, но мечи храмовников настигали их. Другие были окружены врагами, и сила храмовников разрушала их ману, лишая возможности творить заклинания. Маги терпели поражение. Утирая слезы, вина толкнула руку Риса. «Тебе это даром не пройдет!» Хрипло выкрикнула она. «Что именно? Поимка преступника? Изничтожение на краю нового мятежа?» «То, что здесь сегодня творится, дело угодное Создателю только и всего!» С этими словами лорд Искатель шагнул вперед, и обсидиановый меч начал наполняться силой. Прочие храмовники окружали беглецов. Евангелина с непреклонным видом подняла клинок. Вин крепче стиснула посох и тоже приготовилась к бою. Рис не мог этого допустить. Он зачерпнул ману из самых глубин своего существа. Оттуда, куда прежде, не осмеливался дотянуться. А затем с неистовым криком вскинул посох и выпустил на волю магический смерч. Волна силы кольцом растекшаяся от него рожговоряла хромовников, точно сухие листья. Содрогнулась вся башня. И на краткий миг Крис ощутил ликование. Никогда еще он не управлял такой непомерной мощью. Она струилась по жилам, заполняя все его существо. Так просто было пойти дальше. Завеса непрочна, и он уже чует демонов, которые рыщут по ту сторону, стремясь проникнуть в мир. Стоит только воззвать. И он, Рис, обретет нужное могущество. Погибая, он заберет с собой столько храмовников, что его последний бой навсегда запечатлеется в памяти Ордена. Запретная мощь трепетала у самых кончиков его пальцев, искушала, манила... Исторгнув мучительный крик, Рис решительно отступил от края бездны и обернулся к Вин и Евангелине. В глазах его ослепительно пылала сила. «Бегите!» – крикнул он. Обе женщины потрясенно смотрели на него, но даже не шелохнулись. «Бегите!» – продевел Рис. И, не дожидаясь ответа, развернулся к храмовникам. Искрящая стена чистой силы отсекла их от Риса. И он безуспешно молотил по ней мечами, не в состоянии продвинуться дальше. Подняв посох, Рис призвал бурю, и та смешалась с крутящимся смерчем. «Если понадобится, он разнесет по камню весь зал!» И тогда к сверкающей стене двинулся лорд-искатель. Призвав собственную мощь, он обрушил на стену обсидиановый меч и одним ударом разбил ее в дребезги. Жгучая боль пронзила Риса. Он швырял в лорда Искателя огненные шары, тот легко отражал их один за другим, но это хотя бы давало Рису краткую передышку. Он сдвинул брови, и из последних сил стараясь пробить защиту врага. И тут на затылок обрушился страшный удар, в глазах у Риса помутилось. Он ответил заклинанием и невидимого противника подбросило к потолку с такой силой, что наверняка сокрушило кости. Тут же по боку Риса полоснула острая сталь. Даже не оглянувшись, он метнул в ту сторону другое заклинание. А потом увидел перед собой лорда-искателя. Глаза его горели безудержной ненавистью. «Да направи, Тандрас, ты мой клинок!» Выдохнул Ламберт и со всей силы нанес удар. Волна отбросила Риса прочь. Все завертелось перед глазами, и он повалился навзничь. Несколько храмовников тут же набросились на него. Стали избивать рукоятями мечей и кулаками в латных перчатках. От боли чернело в глазах. Но Рис не сопротивлялся. Когда мир вокруг начал блекнуть, он из последних сил огляделся. Лорд Искатель стоял над ним. С ледяным безучастием, наблюдая за избиением. Но вин и Евангелины нигде не было видно. Они успели бежать. «Отлично». Наконец-то я хоть что-то сделал как надо. А потом пришла тьма и накрыла его с головой.